Для начала надо разогнать по артериям и венам дизеля загустевшее масло, чтобы оно, как следует, смазало механизмы. Там еще и в цилиндрах смазка наверняка, как утверждал Красин. Стандартная процедура. Если, конечно, консервировали надолго. А если только на зиму, тогда нам повезло. Если бы катастрофа случилась летом, можно было бы забыть про дизель.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 Черт его знает, что с ним. Впрочем, выбирать не приходится. Дизель чихнул. Иван подумал. Ну все. Опять заново. Ну же. Ну. Под у Кузнецова по выпачканному маслому лбу заливал глаза. Все перемазались в этой железной коробке по уши. Еще раз. Не схватилось.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 «Давай!» И дал отмашку. Иван крутанул, Кузнецов крутанул, Дизель дернулся, чихнул и вдруг пауза. Выстрелил. Задергался точно в судорогах. Несколько раз неровно отчитал удары. Сердце Ивана замерло, он ждал, практически не дыша. «Ну, давай же, прошу тебя, давай ром ром ром Ром-ром-ром-ром-ром-ром-ром-ром. Офигительный звук.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 Мы можем по году, а можем по два. Красин смотрел на Дигера и улыбался. «Командуйте, товарищ капитан», — сказал Иван. Лейтенант Красин командование принял. «По местам стоять, с сниматься», — приказал моряк. «Поднять паруса! Полный вперед!» «Есть полный ход!» — отозвался Уберфюр. «Кто-нибудь наверх?» «Нельзя», — вспомнил Красин. «А там ходовой мостик. Когда лодка в подводном положении пользуется им. Как нам выйти из устья реки, даже не знаю». Иван оглядился. «А иначе как-нибудь можно?» «Можно», — сказал Красин, подумав. «Но это будет цирковой номер. Одноглазый ведет слепого, а тот упирается». «То есть...»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 И узнаем. По корпусу лодки заскрежетали чем-то острым. Когти? Иван почесал подбородок, затем лоб. Выходить наружу категорически не хотелось. Попробуем. Электрика пока не работает, аккумуляторы высохли, а пересков вручную не повернешь. На улице ночь, но белая. В принципе, можно и попробовать. Карасин на мгновение задумался. — А чем мы рискуем? Врежемся в берег или в затопленную баржу? Фигня война. Поехали. — Эй, парень! Он тронул Миша за плечо. — Давай к штурвалу. Иван посмотрел на моряка и усмехнулся. — Хорош. Кстати, Иван прошел мимо застекленных стендов, нашел, что искал.